Глава 68. Препятствие. Гейпреска затормозил, и Range Rover остановился в каком-нибудь футе от дерева, упавшего на дорогу. Чёрт побери, этого не должно было случиться. Гейп ехал слишком быстро и чуть не врезался в преграду, свалившуюся на просёлочную дорогу, увидев её как раз вовремя, чтобы изо всех сил ударить по тормозам. Он возблагодарил Господа за быструю реакцию особой системы экстренного торможения, встроенной в его автомобиль. Да и электронный контроль сцепления тоже помог, иначе машину могло бы занести. Мощные фары осветили здоровенное дерево, и Гейб быстро осмотрел его. Очередная молния добавила еще больше света в картину, и Гейб со своего водительского сиденья мог видеть, что рухнувшее дерево перекрыла дорогу во всю ее ширину. Его ветви проломили высокую живую изгородь справа от Гейба, а расщепленный ствол создал слева настоящую баррикаду. Гейб откинулся на спинку сиденья, на мгновение охваченный отчаянием, и пробормотал нечто такое, что, будучи произнесенным более отчетливо, оказалось бы весьма крепким ругательством, загрохотал гром. Без дальнейших колебаний Гей проспахнул дверцу машины и вышел прямо под дождь. Подняв воротник и поплотнее запахнув полы своего любимого бушлата, он прищурившись, всмотрелся в дорогу. Резко со стуком захлопнув дверцу, Гей пошёл вперёд к высокому нагромождению ветвей. В свете фар он мог как следует оценить весь масштаб катастрофы. Мужчина прошёл от одной стороны дороги к другой и не нашёл пути, чтобы обойти преграду. а крайней мере для машины такой возможности не было он подумывал залезть на высокую травянистую обочину дороги где комель разбитого дерева ещё тлел хотя огонь зажжённый молнией почти угас под косым дождём когда вдруг заметил маленький огонёк сзади на дороге огонёк приближался к нему очутившись рядом огонёк вдруг сверкнул прямо в глаза гейбу ослепив его и заставив скинуть руку прикрывая лицо Потом сквозь вой бури до Гейба донесся голос «Мистер Калик, это вы?» Гейб моргнул и, наконец, различил чей-то темный силуэт за фонарем, опустившимся немного вниз. Он повысил голос «Кто это?» Фонарь осветил лучом землю. В отраженном свете фар Гейб узнал, наконец, приближавшегося человека. Человек с фонарем был одет в штормовку с капюшоном, накинутым поверх плоской кепки. «Перси, это вы?» "Да, мистер Калик", прокричал в ответ старый садовник. "Это именно Персиджат. У вас тут несчастный случай, да?" Гейп едва разбирал слова старика. Их заглушали завывание бури и шум дождя, молотившего по внедорожнику, но имя он расслышал. Гейп подождал, пока Персиджат подойдёт поближе, прежде чем заговорил снова. "Какого чёрта вы тут делаете в такую ночь, Перси?" Садовник наклонился поближе к уху Гейпа. Иду туда же, куда и вы, мистер Калик, прибираюсь в Крикли-холл. Гейу подивлённо вскинул голову. Прямо сейчас? Зачем? Перси, похоже, не особо хотелось объяснять. Вряд ли он мог сказать своему нанимателю, что его вынудила выйти из дома в бурю собака, зашедшаяся непрерывным воем, да ещё и его собственная тревога, предчувствие беды. Да просто подумал, что погода уж очень плоха, сэр. На половину Салгал Персии, снова продвинувшись к уху Гейба, как раз в такую ночь и случилось наводнение мистер Калик. Я думал, ничего подобного не повторится. Ничто не сможет остановить воду, скопившуюся в вересковых пустошах Сэр, особенно если дождь льёт уже несколько недель, а ветер такой сильный. Так устроено, понимаете? И все те предосторожности, предпринятые властями, могут лишь немного уменьшить вред. Но само наводнение им не остановить, великолепно, подумал Гейп. Ещё одна причина для беспокойства. Я пытался дозвониться до дома, продолжил Перси, но линия, похоже, повреждена, вообще нет связи, просто молчание. Когда сверкнула очередная молния, Гейп показал на упавший вяз. Он подождал, пока прогремит гром, прежде чем продолжить разговор со стариком. Перси стоял рядом с ним, не склоняясь перед ветром и дождём. Его спина была прямой, струи дождя стекали с козырька плоской кепки, торчавшего из-под капюшона. "Всю дорогу перекрыло", объяснил Гейп. "Машина не может объехать эту штуковину". Перси быстро оценил ситуацию. "Значит, нам надо обойти его, сэр". "До Крикли-холл отсюда не так уж и далеко. Мы просто дойдём пешком". "Вы всё ещё хотите идти туда?" В этом нет необходимости, вы же знаете, я сам могу со всем справиться». Гейб изумленно подумал о стойкости и жизненной силе старика. Что бы там Перси ни говорил, до крик Лихола было не так уж и близко. «Нет, я хочу пойти с вами, но мне так будет спокойнее, понимаете?» Перси выглядел очень решительным. Гейб схватил садовника за локоть. «Ладно, я рад. Тогда пошли поищем, как обойти это чертово дерево». Он нырнул в машину, выключил фары и мотор, но оставил сигнальные огни, чтобы какая-нибудь машина не налетела на его внедорожник в темноте. И вот, Гейп и Перси, сгибаясь под ударами ветра, отправились в путь. "Да, подумал Гейп, без машины это будет чёрт знает что за прогулка".